Во-первых, потому что он третий брат, во-вторых, потому что прежде не бивали челом насарских свойственников. Еще труднее было оборонять Родина Нащекина. Стольник Матвей Пушкин бил челом, что велено ему ехать за польскими послами и с ним ехать к ответу переговорам, а вести переговоры в ответе быть боярину Родину Нащекину, и ему Пушкину меньше афанасия быть невместно.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 И Пушкин уступил на первый раз, поехал за послами, но потом раскаялся в своей слабости и перестал ездить к послам. Государь послал его в тюрьму и велел сказать, что ему с Нащекиным быть можно, и если будет, то вотчины и поместья отпишут. Пушкин отвечал, отнюдь не бывать, хотя вели государь казнить смертью. Нащекин предо мною, человек молодой и нерадословный. И поставил на своем, и не был у послов с приставом, сказался больным.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 Князь Юрий бил челом на дядю, хоть он мне по росту дядя, но можно ему со мною быть, потому что у отца своего он восьмой сын, а я у своего отца первый сын, и дед мой отцу его большой брат».